Вернувшись домой в воскресенье вечером, она застала служанку на грани истерики. Та рассказала, что в субботу на закате она подошла, чтобы задернуть занавески на французских окнах, и увидела странное искажённое лицо мужчины, прижатое к стеклу. Он стоял в саду и глядел на неё. Служанка утверждала, что упала в обморок и чуть не разродилась месяцем раньше прямо здесь, на полу гостиной. Потом она вызвала полицию. К тому времени, когда они приехали, мужчина исчез, но она его узнала, видела его на том чаепитии и заявила полиции, что это знакомый Кристин. В понедельник вечером для дознания пришли двое. Они были очень вежливы, ибо знали, какой пост занимает отец. Отец душевно поздоровался, а мать маячила за его спиной, нервно сжимая фарфоровые ручки, показывая, какая она хрупкая и напуганная. Ей не нравилось, что в гостиной полиция, но это было необходимо. Кристин пришлось сознаться, что он повсюду за ней ходил. Ей стало легче от того, что он разоблачён, но ещё от того, что не она пожаловалась в полицию. Хотя быт он гражданином страны, она бы давно так и сделала. Кристин настаивала, что он не опасен и никогда не причинял ей вреда такие не причиняют вред, сказал один полицейский. Они просто убивают. Вам повезло, что вы ещё живы. Псих, констатировал второй. Подала голос мать. Моя проблема с людьми другой культуры в том, что не поймёшь, то ли они безумны, то ли просто у них другие понятия. Полицейский согласился почтительно и снисходительно, будто она недоумок королевских коровей, ей надо бы напотакать. А вы знаете, где он живёт, спросил первый полицейский. Кристин давно уже провала письмо с надписанным адресом. Она покачала головой. Тогда нам придётся брать его завтра, сказал полицейский. Сможете заговорить его у аудитории, если он там будет. Допросив Кристин, полицейские тихо побеседовали с её отцом в холле. Служанка убирала со стола кофейные чашки. Она заявила, что если его не посадят, она уволится. Она не хочет, чтобы её снова напугали до полусмерти. На следующий день, когда закончилась лекция по современной истории, он был возле аудитории точно по расписанию. Он, кажется, удивился, когда Кристин не пустилась в бегство. Она подошла к нему, и сердце у неё колотилось от собственного предательства и близкой свободы. Она внуши выросла, стала прежнее великаншей, неуязвимой, хладнокровной. Как вы весело улыбнулась она. Он недоверчиво посмотрел на неё. Этот полицейский выскочил сзади, словно кистинский фараон, и положил руку ему на плечо. Тот же неизменный потрёпанный пиджак. Второй полицейский приспоконненько стоял в стороне, применения силы не потребуется. Примечание: кистинские фараоны герои серии американских немых фильмов-комедий 1912-1917 в которых группа неумелых полицейских всегда ловит преступников по чистой случайности. Конец примечания. «Не делайте ему плохо», — взмолилась Кристин, когда полицейские уводили его. Те кивнули и улыбнулись, уважительно, насмешливо. Казалось, он прекрасно знал, кто эти люди и что им нужно. Тем же вечером позвонил с докладом первый полицейский. Отец переговорил с ним, веселый, энергичный. Сама Кристин находилась теперь в тени». Я осветили её, функция выполнена. Что они с ним сделали? тревожно спросила она, когда отец вернулся в гостиную. Она не знала, как оно бывает в полицейских участках. Ничего плохого с ним не сделали, сказал отец. Забавно, что дочь беспокоится. Его могут засудить за преследование и домогательство. Они спрашивали, буду ли я предъявлять обвинения. А я думаю, зачем? Его виза позволяет перемещаться по стране только если он учится в Монреале. Я сказал им, чтобы отправили его в Монреаль. Если он снова тут появится, его депортируют. Они заходили в дом, где он снимает комнату. Он задолжал за 2 недели, и домохозяйка сказала, что собирается его выгнать. Похоже, он счастлив, что за него выплатят долг и купят билет до Монреаля. Отец замолчал, пока они ничего не смогли из него выжать. Выжить переспросила Кристин. Они хотели понять, зачем он это делал, то есть зачем преследовал тебя. Отец окинул Кристин взглядом, словно и для него самого это было загадкой. Они сказали, что когда стали его об этом расспрашивать, он просто захлопнулся как улитка, притворялся, будто не понимает английского. Он прекрасно всё понимал, но не отвечал ни на какие вопросы. Эстин знала, что это конец, но каким-то образом между арестом и отправкой в Монреаль он умудрился обмануть сопровождающего, чтобы ещё раз ей позвонить. "Я увидить тебя снова", сказал он, и не стал ждать, когда она сама положит трубку. Отойдя в прошлое, перестав быть пугающей реальностью, он превратился в смешной персонаж, про который легко рассказывать. Это была единственная забавная история, которую она когда-либо рассказывала. Так и для себя, и для других она поддерживала ауру своего необъяснимого обаяния. Ее подруги и мужчины, которые все так же назначали ей свидание, рассуждали про его мотивы. Кто-то предположил, что он хотел жениться на ней, чтобы остаться в стране. Другой сказал, что восточные мужчины любят плотных женщин. Все дело в твоем рубинсовском образе. Кристин много думала о нём. Нет, он ей не нравился, скорее наоборот. Но как чистой идеей он был фигурой романтической, человеком, который считал её неотразимой. Хотя она часто удивлялась, рассматривая в зеркале в полный рост своё по-прежнему румяное лицо и дёржую фигуру, гадая, что же в ней такого. Нас избегали разговоров про его возможное помешательство, просто вменяемость вещь неоднозначная. Но один ее новый знакомый, в первый раз услышав эту историю, выдвинул свое объяснение. «Так он и тебя достал», — рассмеялся знакомый. «Наверняка тот же самый парень, что расхаживал по нашему летнему лагерю, преследовал девушек таким же точно манером. Парень небольшого роста, японец или что-то вроде этого, в очках и все время улыбается». «Может быть, это кто-то другой?» — сказала Кристин. Таких двух не может быть, все совпадает. Довольно странный тип. «Ну и за какими девушками он ходил?» — спросила Кристин. «Да за всеми подряд. Стоило раз остановиться, с ним полюбезничать и все. Не отвяжешься. Очень был назойлив, но не опасен». И Кристин перестала рассказывать свою забавную историю. Так значит, она была одной из многих. Она снова стала играть в теннис, хотя прежде его забросила. Несколько месяцев спустя снова позвонил полицейский, который занимался этим делом. «Хочу сообщить вам, мисс, что человек, который причинял вам беспокойство, отослан к себе на родину, его депортировали». «За что?» — спросила Кристин. «Он что, пытался вернуться сюда? Может быть, она все-таки была особенной, и ради нее он был готов на все?» «Да ничего подобного», — сказал полицейский. «Он пытался учудить то же самое в Монреале». Но на этот раз напал не на ту женщину, она была настоятельницей монастыря. В Квебеке таковые не прощают. Его выпроводили, он и очухаться не успел. Думаю, на родине ему будет лучше. А сколько же ей было лет, помолчав, спросила Кристин. Ну, кажется, около 60.